Глава 12. Лидия Итак, моя дорогая, начнем твое обучение. С хитрым блеском в глазах произнес Зелевар. Я кивнула, а сама крутила головой, рассматривая потрясающее место. Знаете, я будто в лаборатории волшебника попала. Винтовая лестница уходила на полукруглый балкон, где стояли стеллажи с книгами и всевозможными фигурками. Думаю, это магические предметы. Посреди комнаты длинный прямоугольный стол, заваленный змеевиками, колбами, пузырьками. «Была тут спиртовка, еще какие-то приспособления по типу астролябия». Опознала я беретки, мензурки, мерные цилиндры, пипетки. Глаза у меня разбегались, не могла сосредоточиться на чем-то одном. Стол еще был завален блокнотами и вырванными из него скомканными листами. По краям стола были приклеены кривые косо-оторванные куски листочков, исписанные напоминаниями. Справа от стола стоял огромный «Мать моя женщина!» «Глобус этого мира!» «Да!» Прошлась взглядом и по стеллажам, чего там только не было. Часы, магические шары, склянки с разными жидкостями, сушеными измельченными травами. Отдельно был стеллаж, на котором висели сушеные травы. Среди этого волшебства письменный стол и кресло хозяина сразу было и не заметить. Письменный стол тоже был завален кипами бумаг и заставлен колбами. Да, уборка бы тут не помешала. Но не уверена, что в таком случае он найдет что-либо необходимое. А так он знает, что такая-то писулька у него под правой ножкой стула или что записи нового гениального зелья лежат на чайном столике в тарелке, где были бутерброды. А уберись тут, и его приступ хватит. Но вообще я не думала, что у вары в лаборатории настолько творческий беспорядок. Хотя что-то в этом есть. Короче, это было просторное помещение с высоким потолком, большими окнами в пол и удивительным видом на... Океан? Откуда здесь океан? Из окон других комнат никакого океана нет. Да и выходил я из дома. Тут нет океана. «И еще помещение как-то слишком большое для дома Зеливара. Что происходит?» «Океан?» — спросила максимально спокойно, хотя хотела скрикнуть. «Что происходит?» Арман улыбнулся и удовлетворил мое любопытство. «Пространственная магия со сдвигом». «С каким еще сдвигом?» — хотела спросить, но вовремя прикусила язык. Зеливар сам объяснил. «Моя лаборатория находится в другом месте. Это остров Лея». «По закону запрещено хаотично использовать портальную магию. Но это не она. Моя лаборатория на этом острове магии связана с домом. Между ними небольшой коридор, но он не рвет пространство, как это делают хаотичные порталы. И здесь нет точки входа и выхода, как в стационарных порталах. Вижу, тебе сложно понять. Я потом покажу чертежи, как это устроено». Мой друг, гениальный изобретатель, выдумал такую штуку. А сейчас хватит болтать. Давай за дело. У меня начала кружиться голова. Я словно эйфорию словила. Я сейчас или в обморок свалюсь, или полечу окрыленное. Между тем Арман взял с полки какую-то баночку, кубок из меди и наполнил его этой жидкостью. И фиксировала его действия вскользь, все еще рассматривала лабораторию и вид за окном. Тут был пляж, белый-белый песок, вода ярко-березовая, так и манила к себе, редкие пальмы». Смешные крабы бегали по берегу. «Ох, я хочу купаться и загорать». «Выпили», — произнес Зеливар, протягивая высокий медный кубок. Я взяла и принюхалась. Ммм, пахнет клубникой». Улыбнулась ему и сделала глоток. Было вкусно, но... Что-то какое-то странное послевкусие, слишком приторное и химозное, я бы сказала. Но желудок не взбунтовался. Арман довольно оскалился, щелкнул пальцами и незамедлительно потребовал. «А теперь назови состав этого зелья». Уставилась на него в изумлении и пробормотала. «Э, понять не имею, но пахнет клубникой, и на вкус так себе уж, простите». «Еще пей», — потребовал он властно даже взял мою руку с кубком в свою и поднес к моим губам, чтобы скорее пила. «Что за ерунда?» Но не стала спорить, сделала маленький глоток и решила сделать так, как делают дегустаторы вина. Покатала напиток по небу и медленно проглотила». Появились новые нотки. «Что скажешь?» — усмехнул Сарман. «Ну, сейчас немного по-другому. Ощущаются еще нотки, похожие на персик, но все равно как-то слишком сладко, как морс из очень сладкого и перебродившего варенья». «Я тебя спрашиваю о другом», — начал сердиться Зеливар. Глаза у него гневно сверкнули. И произнес Чекани каждое слово, заставляя меня напрячься и почувствовать себя никчемной дурой». «Назови состав зелья, Лия. Сейчас же!» Я нахмурилась и с гневом посмотрела на чертов напиток. «Простите, господин Горд, но я не знаю». «Тогда ты умрешь», — пожал он плечами. Я остолбенела. «В смысле?» — не поняла его шутки. И у меня появилось нехорошее предчувствие. «Погодите, что я выпила? Что это?» «Яд». «Ответил он невозмутимо отвернулся от меня, принялся перебирать свои листы с записями. А на меня, шокировано его ответом, ноль внимания. «Но у вас же есть противоядие, верно?» «Проговорила не своим голосом. Меня охватил страх. И стоило попадать в новый мир, чтобы откинуть ноги во время первого урока сумасшедшего Зеливара». «Есть!» «Ответил Арман, и меня немного отпустило. Он же не позволит мне умереть, верно?» «Вы мне его дадите?» Спросила с отчаянной надеждой. Арман продолжал копаться в своих записях и пробормотал. «Дал бы. Только его варить надо, я не помню состав. Вот если бы ты назвала ингредиенты». Я задержала дыхание, чтобы не выпалить тонну русского и могучего. Потом выдохнула, подошла к столу, со стуком поставила кубок и произнесла. «И для чего нужно было меня травить?» «Это обучение, Лея». «Сказал он тоном, будто сообщал очевидную вещь, о которой я вообще не должна была спрашивать. «Кто так учит?» — хотела воскликнуть я, но сдержалась. сжала руки в кулаки и за рождающимся гневом прошипела. «Господин Гор, сколько у меня времени?» «Около часа». «Я пойду в уборную, вызову рвоту, а вы попросите Поппи приготовить мне раствор с марганцовкой». Скомандовала я и уже направилась на выход. Суровый голос Армана меня заставил остановиться и замереть». «Как вкопанный!» «Я тебя не отпускал!» «Иди сюда, глупая!» Резко обернулась, отчего полы юбки взметнулись и ударили по ногам. «Вы издеваетесь?» — рявкнула я. Арман прекратил перебирать блокноты и листочки, медленно обернулся и посмотрел на меня, как на неразумное дитя, и совершенно спокойно, но довольно прохладно сказал. «Правило первое — никогда и ничего не пробуй, если не знаешь состава, даже из моих рук». Я закаменела и стеснула зубы. «Правило второе. Ты должна научиться определять, что за зелье перед тобой не только по вкусу, но и по запаху. Это важно ли? И третье правило. Никогда не спорь со мной, не перечь мне и делай так, как я скажу». Сложила руки на груди и не смогла не съязвить. «Вы же только что сказали, чтобы я никогда и ничего не пробовала, если не знаю состава» даже из ваших рук, и тут же говорите, чтобы делать так, как скажете. Есть противоречия, не находите?» И вот теперь я ощутила действие яда. У меня начал болеть живот, крутить, как принес несварении, и во рту появился гадкий привкус желчи. Надо срочно проблеваться. И с глазами стало что-то не так. В одно мгновение появилась дикая сухость. Ощущение песка в глазах усиливалось. Я часто заморгала, глаза начала жечь, и потекли слезы. Зеливар внимательно смотрел на меня и с улыбкой сказал Знания хорошо усваиваются, когда они сопряжены с опасностью. Удавило бы. Прямо сейчас. Он подошел к своим склянкам, взял одну из них, потряс, отчего содержимое изменило цвет, с белого на синий, и отлил в новый кубок ровно половину. Протянул мне со словами «Пей это противоядие». Я сузила слезящиеся глаза, руки брала за спину и мотнула головой. «Из чего мне верить вам? Вдруг это снотворно или еще один яд?» Арман широко улыбнулся и сказал «Клянусь своей магией, Ли, это противоядие. Пей, пока из твоих глаз вместо прозрачных слез не полились кровавые». Поклялся магией, полагая, это что-то значит «да». Взяла кубок из его рук, тоже медный, и понюхала. И меня тут же чуть не вывернуло. В нос ударил отвратный запах протухших яиц. Боже, я это не смогу выпить. Процедила и вытянула руки, чтобы эта гадость оказалась подальше от моего чуткого носа. Практически всегда яд имеет сладковатые или кислые вкусы. А вот противоядия никогда не имеют сладости. Они всегда дурные и резко пахнут. Это дело привычки. Пей одним глотком, Лия. Кому я попала? Еще один псих на мою голову. Похоже, отсюда тоже нужно драпать. Да поскорее. Живот заболел сильнее, будто у меня в кишках острые лезвия. Выбора нет, надо пить». Собралась силами, зажала нос пальцами и влила в себя эту мерзость. Ну, хоть тут зеливар не соврал. Сразу все прошло, и боль в животе, и глаза отпустила. И что странно, но, чему я не несказанно рада, привкуса и вкуса этой тухлости не осталось. «Вот и умница!» — похвалил он меня. «А теперь вспоминай запоминай запах яда. Это был кровавый ураган. Простой рецепт, но эффективный, как ты успела убедиться». Состав ловчая трава, высушенная и настоянная в растворе спирта одну убывающую луну ровно три дня. Листья окония серебристого и самый главный ингредиент – этилформиат. Это этиловый эфир муравьиной кислоты. Смешиваясь с экстрактами ловчей травой и оконем, получается запах и привкус сладкой клубники. Разрывает внутренние органы, превращает их в кашу повышает давление, из-за чего рвутся сосуды. Сначала отравленный плачет кровавыми слезами, затем кровь хлещет у него из ушей, а после его разрывает такая чудовищная боль, что он умирает от болевого шока. Запомнила? «Ага, запомнила. Как хорошо, что с утра я так скудно позавтракала. Интересно, он все свои зелья будет на мне демонстрировать? Что-то как-то я уже хочу сбежать». С другой стороны, покосилась на довольного собой зеливара, на его запасы зелий, и подумала, что его знания по ядам сильно бы мне пригодились. Мало ли, куда меня судьба занесет. И вдруг меня кто отравить захочет? «А пропорции какие?» — спросила Армана. «Кажется, он облегченно вздохнул. Похоже, он тоже подумал, что я готова убежать».